бой шел в каменистой ложбине и последние метры беркут с двенадти бойцами подкрадывался к ней петляя между огромными валунами и пытаясь при этом выяснить где тут свои где чужие и хотя в принципе капитан готов был к любым неожиданностям но все же страшно удивился услышав немецкую речь доносящуюся прямо из за гребня на скате которого он залег По представлениям Андрея, здесь, со стороны хутора, позиции должна была удерживать рота Коруна. Однако на гребне он со своим дегтярём в руках появился в тот момент, когда взвод немцев прорвался по ложбению во фланг обороняющимся и начал обходить их, отрезая путь к косе, каменоломням, оттесняя всё дальше к правой конечности полуострова, за крайней грядой которого... Довольно четко вырисовывались в утренней дымке, густо поросшие ивами плавни. Капитана и его бойцов немцы заметили слишком поздно, уже взбираясь по крутому склону, и групп группа Беркута, залегшая густой цепью, буквально смела их оттуда автоматно-пулеметным огнем. А потом, вместе с воспрянувшими духом бойцами роты Коруна, которые так и не смогли понять, Откуда взялось это неожиданное подкрепление? Упорно выбивали их из расщелин и из-за камней. После пятнадцатиминутного боя немцы были вытесены сначала из низины, затем из той части гряды, которую успели захватить, и снова отброшены на исходной позиции, в поросшую кустарником болотистую долину, посреди которой лишь кое-где Словно ростки гор высились каменные островки-голыбы. «Ну, чего опять землю нюхаете? Чего нюхаете?» — нервничал старший литерант Корун, лежа в естественной чашеподобной воронке на да подстеленной кем-то из бойцов шинели. «Не нюхаем, а закрепляемся!» — огрызнулся кто-то из бойцов. «Да закреплялись уже!» что немцы чуть было командира вашего в плен не взяли. Недовольно пробубнил старший лейтенант. Вояки хреновы! — Не хули нас, командир, скажи спасибо, что и так еще держимся. Другие, вон, давно побежали, даже с того берега побежали. Еще час назад Корун был ранен в бедро, и это после его ранения Немцы прорвались в ущелье и зажали остатки роты на небольшом почти ровном плато, обороняться на котором очень трудно. Ситуация действительно была сложной. И если бы не подоспел Беркут со своими бойцами, старлей пришлось бы то ли стреляться, то ли сдаваться в плен, если только немцы захотели бы возиться с ним, раненым. Нужно было сразу же контратаковать, Как только они ворвались на колонны контратаковать, все накалял себя Корун. А сейчас преследовать, преследовать, старшина Бодров! Ага, так просто. Контратаковать, преследовать, мрачно возражал ему старшина, по существу, принявший на себя как старший по званию командования роты. Так контратаковали, что из роты и 120 бойцов 52 человека осталось. — Да нет, уже пятьдесят один. — Из них семеро раненых вместе с вами. Ну вы же видели, сколько людей гибнет во время контратакт до рукопашных. — Их теперь потихоньку нужно, из-за камней маневрируя. — Не трави потихоньку! Брезгливо как-то парировал Корун, болезненно морщась и пытаясь подняться повыше на склон впадин, чтобы сесть в правой руке, У него все еще был пистолет, и, говоря это, он все время размахивал им, словно действительно поднимал бойцов в контратаку. — Эй, кто такие? — воинственно поинтересовался он, увидев на скате этого известнякового кратера капитана Беркута, лейтенанта Глодова и двух рядовых. — Так это же они нас и спасли, — успел подсказать Бодров. — Меня никто не спасал, старшина! «Можно подумать, что рота уже погибла!» Капитан Беркут спокойно назвал себя Андрей, спускаясь по склону чуть ниже, чтобы не маячить на простреливаемой равнине. Представитель штаба дивизии получил приказ генерала Мезенцева возглавить все окажавшиеся здесь на плато группы и удерживать плацдарм до наступления основных сил дивизии. интереса — Какие такие группы ты можешь возглавить здесь, капитан? — Понимаю, что вы раненый, товарищ старший лейтенант. Тем не менее просил бы сменить тон. «Что — Что? — осекся Корун, удивленно взглянув на Бодрова. Но старшина молча передернул борцовскими плечами и посмотрел куда-то ввысь, на низкое насупившееся небо, не предвещавшее в эти ранние часы, Ни солнца, ни тепла, ни тихой погоды. — О чем это он? — Не горячитесь, старший лейтенант, — попробовал успокоить его Глодов, однако Ротный уже закусил у дела. — Кажется, и здесь еще один Багратион объявился, — все еще продолжал Корун обращаться к своему старшине. — Когда надо было захватывать этот плацдарм? Что-то его здесь не видно было, а теперь вдруг решил погоройствовать. — Итак, вроде у вас пятьдесят 51... один боец, — словно бы и не расслышал его слов капитан. — Там у болота залегло семеро чужаков-пехотинцев, — вставил старшина, все еще не отводя глаз от серой ширмы небес. — Хорошие хлопцы, только чуток перепуганы. и ефрейтор, что командует ими, вроде как контужен. Хомутовым его кличут, нервный какой-то. — Божественно! Значит, нас пятьдесят восемь! — оживился Беркут. — Это уже гарнизон. лейтенант обратился к Глодову. — Тех семерых возьмете под свое командование. Таким образом сформируем отдельный взвод. — Вы своих людей старший лейтенант Тоже разделите пока на два равных по численности взвода, чтобы удобнее было командовать. «Это можно», — уже более миролюбиво согласился Корун, поняв, что отнимать у него роту капитан не собирается. «Старшина, подели людей. Один взвод примешь сам, другой пусть примет старший сержант Абовян. Кстати, он в строю?» Полчаса назад постреливал. «И еще», — остановил Беркут старшину, — «прикажите бойцам собрать все имеющееся на поле боя и вообще на этом плато оружия, боеприпасы, перевязочные материалы, словом, все, что может пригодиться при длительном пребывании здесь, в окружении врага». «Так и мы что, через реку переправляться не будем?» — удивился старшина. «Поздно переправляться». Немцы перестреляют нас, как перепелов. Подкрепление тоже пока что не ожидается. Раненых в каменоломни. Создайте там лазарет. Вам, старший лейтенант, тоже настоятельно советую отлежаться. Лейтенант, приготовиться к отходу на новые позиции. — Что значит к отходу? — попытался подняться Корун. — Если мы уйдем отсюда, немцы двинутся вслед за нами. На этом рубеже нам их тоже не удержать. Сейчас семь утра, — взглянул Андрей на часы. До сих пор немцы были заняты переправами. Здесь, как я понял, у них не более роты, которую они бросили против вас, так, с марша, в горячке боя. Но скоро окончательно рассветет, потеплеет. Их командование разберется, что к чему, и подтянут минометы. Но они будут... — Обстреливать и каменоломни, косу, а маневрировать там уже негде. — Перейдем к партизанским методам войны. Мне это знакомо. Кроме того, вы забыли, что на левом фланге у вас все осталось открытым? — Что значит открытым? Я выставил заслон? Немцы нажали отсюда? — Заслон мы обнаружили уже возле хутора. Еле выловили его между камнями. — Да это тоже не нашинские, — вставил Бодров. — А я так и понял. Однако учтите, что с этой минуты все они уже нашинские. — Раз вы у нас теперь за коменданта, к тому же по приказу самого генерала, то понятно. — Все, старшина, выполняйте приказ. — Товарищ капитан, — вдруг появился у чаши кратера старшина Кобзач, — — Там мы офицера ихнего, э, живого. — Где он? — оживился Андрей. — Сейчас ему по нужен был язык. А еще немецкая офицерская форма. — В ложбинке к нашим раненым завели, — объяснил старшина уже на ходу. — Неужели сам сдался? — Да если бы. Но только что-то я не помню, чтобы офицеры их не в плен сдавались. тем более окруженцам. Тоже ничего подобного не припоминаю. Взяли мы его даже, считаете что не раненого. Патроны все выстрелил из своего пистолетика и лежит между камнями, забившись. Чего лежит? Хрен его. Да вот он, собственной персоной. Хэнде Хох ему в душу.